На следующий день после своего избрания Крас обнародовал эдикт, которым призывал к оружию граждан для войны со Спартаком. Декретом Сената обещались чрезвычайно высокие награды тем ветеранам войск суллы и Мария, которые захотят принять участие в этой кампании. Декрет и эдикт подняли упавшее мужество граждан. Народ был охвачен новым приливом воинственного пыла — Между юношами знатнейших фамилий возникло благородное соревнование, и все они бежали записаться в ряды легионов Красса. С лихорадочной поспешностью последний занялся устройством своего войска и выбрал квестеры и трибунов среди самых знаменитых военных деятелей Рима, не обращая внимания на положение или ранг данного лица. Таким образом, в квестеры Красс избрал Публия Элиэ Скрофу, тибуртинского землепашца, который после деятельного участия в 11 войнах и более чем в 130 битвах и сражениях, получив 22 раны, много наград и венков, удалился на покой. Крас не поленился самолично отправиться к нему, чтобы попросить его присоединиться к экспедиции против Спартака. Скрофа, глубоко тронутый посещением Краса, охотно согласился быть квестором его войска и покинув мирную обитель родных веселых холмов Тивали, последовал в Рим за Красом, откуда последний, через две недели после избрания своего в преторы двинулся во главе четырех легионов, составленных из старых солдат, собранных в Риме и в пограничье. Один из лейтенантов Краса, Авл Мумий, собирал и обучал два другие легиона и союзные войска. При отходе Краса из Рима, Весь народ радостно вышел пожелать ему доброго пути и успеха за Рутаменские ворота, где стоял его лагерь. Таким образом, претера сопровождали не только усердные пожелания всего римского населения, но и покровительство богов, которые, согласно предзнаменованиям, отнеслись благосклонно к этой экспедиции. Все родственники, друзья и клиенты Краса и его военачальников провожали легионы довольно далеко. После четырехдневного марша Красс пришел в Атриколе и здесь стал укрепленным лагерем, решившись заняться устройством своего войска. В то же время он был убежден, что эта позиция служила прикрытием Рима от нападений гладиатора как со стороны Умбрии, так и со стороны Пиццен. В продолжении почти целого месяца крас простоял в Атриколе, а Спартак в Каждый занят был обдумыванием новых военных хитростей и планов, чтобы опутать ими неприятеля. Когда Спартаку показалось, что наступила удобная минута двинуться в поход, он приказал своим легионам снять лагерь в бурную ночь и, оставив на месте стоянки семь тысяч кавалерий под начальством Мамилия, отправил остальную часть кавалерии впереди себя как разведчиков. Под покровом страшно бушевавшего урагана, промаршировав всю ночь и почти весь следующий день, Спартак дошел до Игнувия — откуда намеревался без ведома Краса через камерина осколе Сулмону пройти к Риму. Между тем, кавалерия, оставшаяся в лагере Подареца, продолжала свои экскурсии и свои разведки, по обыкновению запасаясь провиантом в соседних городах на 78 тысяч гладиаторов с целью заставить думать устрашенных жителей, что гладиаторское войско еще стояло Подареца. Спартак рассчитывал, что Красу будет сделано об этом донесение, и таким образом римский полководец будет введен в заблуждение. Афракиец, огибая цепь Аппенинских гор, трудными переходами, заставляя свое войско делать в сутки не менее 25-30 миль, прошел через Пицены и явился бы под стенами Рима как неожиданный гость, если бы случай не открыл Марку Красу этой стратегии Спартака. Через три дня после отбытия из Ореца гладиаторского войска Крас, видя, что неприятель не выходит из своих траншей, решился атаковать его, чтобы всеми средствами вызвать на бой и сразу покончить войну. Поэтому он вышел из Атриколи, и после быстрого четырехдневного марша проницательный Крас понял, что со Спартаком следовало сражаться, употребляя в дело его собственную тактику, подошел к лагерю в Ореца. Мамили же, узнав о приближении римской армии, Следуя приказаниям верховного вождя гладиаторов, вышел из со всей кавалерии втихомолку ночью. Когда на рассвете следующего дня лазутчики Краса прошли до укрепления мятежников, то весьма скоро убедились, что войско Спартака покинуло лагерь. Сильно удивился Крас при этом известии и призадумался, стараясь угадать, по какой дороге двинулся Спартак. Затем Крас отправил свою кавалерию обследовать все окрестные дороги и Ореца, приказав разведчикам проехать в сторону более 30 миль. Ему было вскоре донесено, что кавалерия мятежников убежала из Ореца при его приближении и направилась в Камерина, где прошел несколько дней перед тем Спартак со всем своим войском. Тогда Крас с проницательностью великого полководца тотчас же понял намерение Спартака, и стал обдумывать, как поправить дело. Спартак шел по дороге, огибавшей восточный склон Опенинских гор, и Крас решился быстрым маршем отступить к Риму, идя вдоль западного склона вышеназванных гор. Спартак шел по кривой, и поэтому путь его был длиннее, а Крас шел прямой дорогой, следовательно, кратчайшей. Это давало Красу возможность выиграть три дня, что было необходимо, если он хотел наверстать время и расстояние, пройденное уже Спартаком. После высшей степени тяжелого марша, в течение целых пяти суток, совершенного римскими регионами с похвальным рвением, Крас пришел в Риэти и здесь дал своей армии суточный отдых. А в это самое время Спартак, идя с большой скоростью, вступил в Клитернум, близ озера Фуцина, но по случайности его задержала река Вилина, которая вздулась от проливных дождей. Гладиаторы были вынуждены остановиться здесь на два дня, чтобы соорудить мост на скорую руку и употребить целые сутки на переход через реку. Между тем разведчики донесли к о присутствии Спартака в Клитернуме И римский полководец приказал Авлу-Мумию перейти реку Велина-Близриэти с двумя легионами и шестью тысячами союзников, затем быстрым маршем двинуться на Авицаана, оттуда пройти в критерном Но Крас строжайше запретил своему лейтенанту вступать в стычку со Спартаком, пока сам Крас не подойдет и не атакует гладиатор с тылу. Мумий буквально исполнил приказание Краса относительно движения войска, и на третий день на рассвете прибыл в Овецана. Но он не мог стать здесь лагерем и должен был тотчас же выйти отсюда, чтобы догнать Спартака. Несмотря на крайнее утомление своих солдат, муми ретировался через горное ущелье к Ксубиака, где занял грозную позицию подножия утесистой и крутой горы, предполагая двинуться оттуда на другой же день. Но трибуны его стали доказывать ему, что теперь-то не следовало отступать перед неприятелем, От чего бы ему не воспользоваться благоприятным случаем, который ему посылала сама Фортуна, побить Спартака без содействия Краса. Ведь в этих узких горных ущельях гладиатору невозможно было развернуть свои превосходящие по численности силы. Пусть мумий подождет его в этой грозной позиции». От имени легионов они обещали лейтенанту Краса блестящую победу над неприятелем. Мумия очень прельщала мысль об этой победе, которая, по всем его соображениям, почти наверняка ожидала его, и на другой день, как только Спартак подошел к тому месту, римлянин завязал с ним сражение. Фракиец понял, что при такой позиции он не мог извлечь никакого преимущества из своих 14 легионов, а потому... Пока с неприятелем дрались 13-й и 14-й легионы, Спартак собрал всех велитов и пращников других легионов в один корпус и приказал им взобраться на вершины окружающих гор иринувшись на римлян с тылу, осыпать их огромными каменными глыбами и стрелами. Приказ Спартака был исполнен гладиаторами с большим рвением. После трехчасовой битвы, в которой обе стороны выказали одинаковое мужество и ожесточение, Римляне увидали с изумлением, граничившим с ужасом, что все соседние вершины покрылись неприятельскими пращниками и стрелками, которые, осыпая их градом камней и стрел, принялись спускаться с горы, чтобы захватить римлян с флангов и с тылу. Тогда римляне обратились в бегство, побросав оружие и щиты для того, чтобы легче было бежать». Ноба Но легиона с такой бешеной пылкостью ринулись на беглецов, причем отовсюду, со скал и каменных утесов выступили гладиаторы, что в этом сражении было изрублено и вырезано более семи тысяч римских солдат.